Глава седьмая. Высокий мужчина с модно подстриженными темно-каштановыми волосами и с аккуратной бородкой на красивом волевом лице какое-то время изумленно меня разглядывал. Но потом его взгляд задержался на моей макушке, и выражение его лица сразу же изменилось. Теннер резко дернул меня на себя, больно сжал на затылке мои волосы и приподнял, заставляя встать на цыпочки. «Ну, конечно! Я же сам свернул этой шлюхи шею!» Негромко заговорил он, но я расслышала каждое его слово. «Я все-таки нашел!» «Рад снова тебя видеть, Эллара!» «Обычно я себя так не веду. Скорее всего, это алкоголь придал мне смелости и притупил чувство страха. Но я собрала все, что у меня было, и выплюнула это в ненавистное мне лицо!» Но Теннер лишь слегка дернулся и брезгливо скривился, так и не ослабив хватку. «Вижу, что ты по мне очень скучала, мышка!» — опасно произнес он, вытирая рукавом мои слюни. «Сходу нарываешься на ласку!» В этот момент мой браслет запищал, оповещая о входящем вызове. Теннер молниеносно сорвал его с моей руки, прежде чем я успела ответить на вызов. Я попыталась его отобрать, но вместо этого болезненно вскрикнула, раздавленная его силой. «Посмотрим». Альфа сбросил вызов, развернул экран моего браслета и принялся листать информацию. «Так ты у нас теперь Эльвира Бойко». «Неудивительно, что я так и не смог найти тебя в базе арка. И у моей Омеги имя тоже изменилось». Я с трудом разбирала, что он говорит, но мне все и так было ясно. Это конец. Тенор все эти месяцы искал нас. Похоже, он уже давно находится на арке, и если бы я не встретилась с ним здесь, то он рано или поздно добрался бы до места, где я работаю. Люди обходили нас стороной, чувствуя воздействие духа Альфы, а охранник, только что направляющийся к нам, внезапно развернулся и ушел в противоположном направлении. Мне никто здесь не сможет помочь. «Так, отель Зеленая луна». Это недалеко. Решено? Поедем сегодня к тебе в гости?» Я хотела закричать, хотела вырваться, но не смогла даже пошевелиться. «Эльвира?» Перед моими глазами возникло растерянное и испуганное лицо Черен. «Что? Что происходит?» «Это твоя подружка?» Хищно улыбнулся Теннер. а потом склонил немного голову на бок и заговорил. «Фиор, возвращайся. У меня сегодня большой улов». Черен запоздала, сообразила, что происходит что-то очень плохое, но было уже слишком поздно. Она успела сделать только один шаг назад, а потом пошатнулась и, схватившись руками за живот, упала на колени. Спустя пару минут из толпы появился высокий мужчина с короткой стрижкой и, не сбавляя шага, сразу направился к нам. Увидев меня, убийца моего отца удивленно поднял брови, но ничего не сказал. «Возьми на себя эту девку!» — Тенор кивнул головой в сторону Черен. «И выходим из клуба!» Фиор молча схватил мою подругу сзади за шею и потащил за собой. Теннер вместе со мной последовал за ними. Пока мы пробирались через толпу танцующих людей, мой мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из этой ситуации. Но, к сожалению, эта ситуация была абсолютно безвыходной. Я и Черн слабые девушки. Теннер и Фиор — альфы. Сильные, опасные, уверенные в своей безнаказанности ублюдки. Сейчас они отправятся с нами в отель, заберут Моли и улетят с Арка туда, где никто и никогда нас не найдет. И Антон не сможет нас защитить. Я была в этом абсолютно уверена. Мне уже довелось видеть, как действуют эти убийцы. А Антон, он хотя альфа, но он обычный ученый, не более того. И его жизнь теперь... Под угрозой. Нас вывели на улицу и потащили в сторону парковки. Прохожие не обращали на нашу четверку никакого внимания. Или не хотели обращать. Ни я, ни Черен не имели возможности позвать на помощь. А даже если бы кто-то и попытался помочь, то ничего бы не смог сделать против двух Альф. Подойдя к большой темно синей машине, Фиор провел под своим браслетом, и двери плавно поднялись вверх, открывая просторный салон с диванами. Меня грубо толкнули внутрь, и я приземлилась на сиденье рядом с черан. Теннер забрался следом и сел напротив нас. Фиор за водительское место. Двери закрылись, и машина тронулась с места. «Ведите себя смирно!» — пригрозил Теннер, прекращая воздействовать на нас духом. Вчера она облегченно выдохнула, а меня затрясло. Я неотрывно смотрела на своего врага и даже не пыталась держать слез, которые ручейками стекали по моим щекам. А он также пристально смотрел на меня. Нет, не смотрел, рассматривал. Когда-то давно, заговорил он, я был по уши влюблен в твою мать. Мы тогда были студентами. И Марк был моим лучшим другом. Я сжала кулаки, продолжая смотреть на бывшего друга моего отца. А потом он пометил Хану. Но это... Его лицо немного скривилось. Я еще смог простить. А вот когда Марк уничтожил многолетний труд, который принадлежал не только ему, и потом сбежал, я поклялся отомстить. И отомстил, но, к сожалению, не получил удовлетворения. А все потому, что этого оказалось мало. Взгляд Теннера стал тяжелее, и я не выдержала его, отвернувшись в сторону. «Ты и твоя сестра посвятите своей жизни мне», — услышала я свой приговор. «А будут они короткими или длиться столетия?» «Решать мне». Я закрыла глаза, ощущая рядом трепещущий дух Черн. Подруга настолько испугалась, что боялась даже дышать, не то чтобы решиться попросить пощады. Теннер тем временем снова открыл мой браслет и стал изучать личную информацию. «М Я бросила взгляд на своего палача и увидела на его лице удивление. «Так ты сотрудница Стальгруп? Интересно». Он еще какое-то время изучал информацию в браслете, а потом вдруг громко заорал, заставив нас, Черен, вздрогнуть. «Фиор, тормози!» Машина резко затормозила, и мы едва не попадали на пол. «В чем дело, господин Астра?» «Разворачивайся и езжай в Стальной Институт», — приказал Теннер. «Планы поменялись». Я недоуменно смотрела на Альфу и не могла понять, что происходит. Фиор развернул машину, и она снова повезла нас, но уже не к отелю, где находилась Моли, а к институту, где я работала. «Мышка моя!» — улыбнулся Теннер, наклоняясь вперед. «Ты же хочешь, чтобы мы отпустили твою подружку?» Поджав губы, я с ненавистью уставилась на мужчину. «Что он задумал?» «Да, хочу», — тихо ответила я. «Тогда выполни для меня одно несложное дело. И если все пройдет гладко, то и тебя с сестрой я забирать не стану». Каждое его слово смердело ложью. Он искал нас почти год и, наконец-то, нашел. Что бы я ни сделала, он уже ни за что нас не отпустит. Но жалкий огонек надежды все равно затрепыхался глубоко внутри. Да и разве у меня оставался выбор? «Что нужно сделать?» Теннер одобрительно хмыкнул и протянул руку, нежно проводя ладонью по моему лицу. «Я хочу, чтобы ты достала для меня кое-какую секретную информацию», медленно заговорил он, блуждая по мне мерзким взглядом. «Тебе нужно зайти в институт и спуститься на минус первый уровень. Там ты найдешь большую черную дверь, Попадешь внутрь из коммуникатора, скопируешь все данные под номером 1035. Вот на это устройство. Теннер достал из внутреннего кармана куртки какой-то маленький квадратный носитель информации и протянул мне: Как только данные будут скопированы, они сразу же придут на мою почту. Закончишь дело, сразу возвращайся. «Но как я проникну в ту комнату? У меня доступ только на верхние этажи!» Сказала я, смотря на квадратик в своей ладони. «На дверной замок и коммуникатор прилепишь вот это!» Теннер вложил в мою ладонь пластинку, на которой были наклеены маленькие красные кружочки. «После чего сразу получишь доступ!» «А если меня схватят? Там же охрана!» — засомневалась я. «Насколько мне известно, этот институт охраняется искусственным интеллектом второго поколения. Некоторые сотрудники остаются работать в ночную смену, так что доступ в здание для тебя будет открыт», — объяснил Теннер, а потом широко улыбнулся. «Мы почти приехали!» Машина затормозила на дороге, не доезжая до территории института, и съехала на обочину. Дверь с одной стороны поднялась, Я неуверенно вылезла наружу. Постарайся, мышка! Теннер пересел на мое место и закинул руку на плечи Черн, притягивая ее к себе. Мы будем ждать твоего возвращения с большим нетерпением. Правда, милая? Черн сильно задрожала, и с ее губ сорвался жалобный писк. Я достану для тебя эту информацию, но не смей ее трогать! Потребовала я, надеясь, что Теннер прислушается к моим словам. «Как скажешь, мышка!» — криво улыбнулся он. «А теперь поторопись!» Повернувшись к машине спиной, я зашагала в сторону института. Высокое многоэтажное здание хоть и стояло в центре города, но из-за огромного куска территории протяженностью в два километра казалось, что находилось оно где-то за чертой города. Здание имело выгнутую форму, выполненную в виде гигантской буквы «С», что, по сути, являлась огромной копией логотипа компании. Много ума не надо, чтобы понять, насколько богат и влиятелен владелец всего этого добра. И я даже думать не хочу о том, насколько важна информация, которую я собираюсь у него выкрасть. Но какой бы ценной она ни была, жизни моих близких для меня намного ценнее. Я подошла к главным воротам и остановилась. Сканирующие лучи считали мои биометрические данные, И двери распахнулись, пропуская меня на территорию института. Как и сказал тенор, проблем с проникновением в здание у меня не возникло. Искусственный интеллект также просканировал меня и пропустил внутрь. Стараясь ступать как можно тише, я осторожно шла по пустынным коридорам, но мои шаги все равно, казалось, звучали слишком громко. Я добралась до ближайшего лифта, зашла в него и нажала на минус первый этаж. Что будет, когда я вернусь к Теннеру? Будет ли сылая невредима? Почему-то мне с трудом в это верилось. А если так, то, может, тогда стоит позвать на помощь? Теннер сам сказал, что здесь есть люди, работающие в ночные смены. Они смогли бы вызвать полицию? Внезапно перед глазами возникла сцена, как Теннер одним движением сворачивает шею маме. Что ему помешает сделать то же самое с Черн, когда он увидит приближающиеся полицейские машины? И если он уйдет от погони, то сразу отправится за моле. Нет уж, лучше делать так, как он говорит. А вдруг? Вдруг он сдержит слово и отпустит нас? Лифт открылся, и я неуверенно шагнула в темный коридор. Судя по всему, На этом уровне никакие сотрудники в ночную смену не оставались, поэтому освещение было полностью выключено. Тусклый призрачный свет исходил лишь от нескольких дверных табличек и технических отсеков, едва вырисовывая очертания стен и пола. Я медленно направилась вперед, в страхе вздрагивая от любой тени, которая казалась мне человеком. Большая черная дверь нашлась в самом конце крыла, На светящейся табличке было что-то написано, и я подошла поближе, чтобы прочитать. Профессор биотехнических наук Виктор сталь Амарок, Меня немного пошатнуло. Я думала, что мне придется проникнуть в какое-то общее хранилище данных или что-то вроде этого, но я даже не предполагала, что это окажется личным кабинетом босса. Я набрала воздух в легкие. и отлепила от пластинки красный кружочек. Прилепила его на панели замка и отошла. Ничего не произошло. Может, я не туда прилепила? Подойдя поближе, я попыталась отлепить кружочек, но внезапно на панели загорелась желтая лампочка, и большая черная дверь медленно поехала в сторону. Не теряя времени, я смело шагнула внутрь, боясь, что дверь может снова закрыться. Внутри оказалось довольно светло по сравнению с мраком коридора. Основное освещение здесь тоже отсутствовало, но довольно много света исходило от длинного аквариума, разделяющего помещение пополам. Я облегченно вздохнула и чуть не поперхнулась, почувствовав знакомый аромат. Это был его запах. Он четко ощущался в воздухе. Он был повсюду. Даже если бы я не прочитала название на табличке, то все равно бы догадалась, чей это кабинет. Я почувствовала сильное волнение, но быстро взяла себя в руки. Сейчас не время поддаваться гормонам. Осторожно ступая по гладкому зеркальному полу, я начала внимательно осматриваться, пытаясь разглядеть то, зачем пришла. Крупные разноцветные рыбины бесшумно преследовали меня, как будто знали, что я собиралась сделать, но ничего не могли с этим поделать. Мое внимание привлек огромный полукруглый стол в конце помещения, и я сразу направилась к нему. Зайдя в середину дугообразной столешницы, я осторожно села в большое мягкое кресло и пододвинула к себе кубик коммуникатора. Мои пальцы нащупали маленькую кнопочку, я ее нажала — и передо мной развернулся широкий вогнутый экран. На нем светилась красная надпись, говорящая о том, что доступ закрыт. Я снова воспользовалась красным кружочком, прилепив его на корпус коммуникатора, и красная надпись с экрана сразу же исчезла. Что это? Перед моими глазами оказалась фотография, на которой был изображен странный гигантский объект, лежащий прямо на земле. Он имел вытянутую овальную форму, а его поверхность была полностью зеркальной. Люди около этого объекта казались маленькими семечками, которые кто-то случайно рассыпал. Я смахнула изображение и увидела схему этого объекта с внутренним разрезом и пояснениями. «Главный вход в корабль», — шепотом прочитала я. «Ритуальный зал? двигателя, Духовный узор?» «Что?» Я выпрямилась, чувствуя, как сердце начинает стучать сильнее. Ткнула пальцем в место, где располагался духовный узор, и задержала дыхание, когда перед глазами во весь экран развернулась большая пентаграмма со знакомыми до боли переплетениями линий. «Это же настоящий духовный узор!» «Все линии переплетаются абсолютно так же, как и на моих прототипах. Только этот рисунок не объемный, а плоский». «Что это за корабль?» — одними губами произнесла я. Свернув информацию до папки, я увидела странное название. «Семя». У меня сразу появилось желание скопировать ее, но Теннер сказал, что все с этого носителя сразу отправится ему. а я не могу допустить, чтобы он завладел этими данными. Это семя может как-то помочь мне в моем открытии. Даже если этот ублюдок не сдержит слова, я все равно когда-нибудь найду способ вырваться и избавлю сестренки от его метки. Я вышла в главное меню и через поисковик нашла нужную тенеру информацию под номером 1035. 5 Это оказались какие-то чертежи, и формулы для создания биопротезов. Положив рядом черный квадратный носитель, я синхронизировала его с коммуникатором и быстро скопировала данные. Отлепив красный кружочек, выключила устройство и быстрым шагом направилась к двери. Вот и все. Надеюсь, с черн все в порядке. Я подошла к двери, провела по панели замка ладонью и хотела уже шагнуть в открывшуюся дверь, Но замерла. Дверь не открылась. Провела еще раз. И еще. Не работает. Дрожащими руками я оторвала последний красный кружочек и прилепила его на замок. Все равно не открывается. Черт! Пропищала я, пытаясь просунуть пальцы в щель и отодвинуть дверь самостоятельно. Почему? Не ломая ногти, принцесса. Дверь закрыта. Я резко развернулась на хрипловатый голос, который уже успела забыть, и в ужасе прижалась спиной к двери. Виктор Сталя морок сидел за своим столом в своем кресле, где только что сидела я, и что-то разглядывал на экране своего коммуникатора. Хм, задумчиво произнес он, а потом поднес к губам прозрачную бутылку с темной жидкостью и сделал несколько глотков. Я боялась пошевелиться. Я даже забыла, как нужно дышать. Он все это время был здесь. Он видел все, что я делала. Все это время наблюдал за мной. 1035, значит, снова произнес он, вставая с кресла. для кого ты собирала информацию? Огромная фигура Альфы медленно приближалась в мою сторону. Светящиеся бирюзовые блики дрожащими волнами скользили по его обнаженному могучему торсу. Лохматый, небритый и пугающий. Мне конец. Вот он приблизился, подошел очень близко, загораживая собой весь мир. Перед глазами была только его огромная волосатая грудь и больше ничего. Я мелко дрожала всем телом, не решаясь поднять голову. «На кого ты работаешь?» произнес он медленно каждое слово.